Часть шестая. Нейтрализация угрозы общественной безопасности. Навык номер шестьдесят четыре. Как перехитрить карманника? За последние несколько десятилетий число карманных краш в американских городах резко сократилось, но похищение смартфонов по-прежнему остается процветающим видом бизнеса, искоренить который не удалось даже при появлении дистанционной блокировки. В путешествиях по миру риск лишиться бумажника или смартфона и вовсе очень высок. Поэтому проявляйте осторожность и носите с собой как можно меньше ценных вещей. Особенно внимательным надо быть в местах большого скопления людей, рядом с известными достопримечательностями, привлекающими много туристов, в аэропортах и в крупных пересадочных центрах, хабах, как их теперь называют. Карманников и посетителей смартфонов в первую очередь интересуют путешественники, которые не очень хорошо ориентируются в новом месте и имеют при себе довольно много денег. Очень людные места также предоставляют карманникам множество возможностей отыскать не слишком внимательных потенциальных жертв и легко и незаметно приблизиться к ним в толпе. Крайне осторожными будьте после посещения банкоматов и на выходе из магазинов розничной торговли, поскольку там карманники могут убедиться, что у вас с собой есть либо наличные деньги, либо кредитные карты, а также увидеть, куда вы кладёте свой кошелёк. Внимательно относитесь к отвлекающим уловкам, таким как в атага детей-попрошаек, чрезмерно агрессивные уличные торговцы или мелкие происшествия, когда, например, вас случайно обливают какой-нибудь жидкостью. Последнее позволяет карманникам подойти к вам ближе и услужливо предложить отряхнуть вас от брызг и грязи, если вам возвращают ваш найденный бумажник, всегда исходите из худших предположений. К этой уловке прибегают, чтобы вы не заблокировали действия кредитных карт, которые в нём были, а их номера похитители, будьте уверены, уже получили. Легче всего совершать кражи, о чём многие, к сожалению, хорошо знают, из задних карманов и сумок. Слушайте раздел номер 65. В районах с высокой степенью риска следует переложить деньги, кредитные карты и смартфон в передний карман брюк. В качестве простого защитного устройства можно использовать негибаемый предмет, к примеру, длинную расчёску, которую нужно вставить в бумажник, лежащий в кармане. При попытке вора вытащить бумажник, расчёска будет застревать в одежде, что привлечёт ваше внимание. Остерегайтесь бессознательно сообщать о месте, где лежат ценные вещи. Что бывает, когда человек постоянно ощупывает и проверяет этот карман. Воры обязательно обратят внимание на такое информативное сообщение. которые вы передаёте при помощи невербальных сигналов. Оперативный принцип. Чтобы уберечься от кражи ценных вещей, прибегайте к простым приёмам. Главный вывод. Карманник не сможет украсть то, что вы с собой не взяли.